В Давосе. Сезон закончился, город почти опустел, и с 1 апреля перестала работать Парсенская трасса. Мне это было безразлично, я чувствовала себя слишком измотанной, чтобы бегать на лыжах. Партье гостиницы «Зейхов», в которой я снова сняла номер, не узнал меня. Я так сильно изменилась, похудела и повледнела, что редко отважилась посмотреться в зеркало. Однажды в таком же состоянии Гитлер видел меня в отеле «Кайзерхофф», где я договаривалась встретиться со свенном нольданом делавшим титры для «Триумфа воли». Гитлер сидел вместе с несколькими мужчинами в вестибюле гостиницы и помахал мне рукой, подзывая к столику. «Мне это приглашение было неприятно, потому что я находилась в ужасном состоянии и выглядела неухоженной». Он сказал, «По-моему, вы слишком много работаете». «Поберегите свое здоровье». Я смогла лишь произнести «Извините, пожалуйста», и возвратилась к Нольдену. На следующий день по поручению Гитлера мне передали букет красных роз с запиской. В ней он писал, что, встретив меня вчера в Кайзерхофе, был огорчен моим усталым видом. Как будто неважно когда будет готов фильм. Вы должны поберечь себя. И внизу подпись «Преданный вам Адольф Гитлер». эти несколько строк кстати единственное что я получила от гитлера если не считать поздравительных телеграмм и записок с выражением соболезнования он написал от руки и я вспомнил об этой истории когда укутавшись в одеяло лежала в шезлонге на балконе и дышала чудесным свежим зимним воздухом такого воздуха нет больше нигде на свете После приезда в Давос меня ожидало большое огорчение, разрыв с моим другом Вальтером Праттером. Причины тому другая женщина, а виной мой фильм. Когда я начала работу в монтажной, то попросила Вальтера уехать домой в Давос. Хотя мы и звонили друг другу часто, но разлука была слишком долгой, во всяком случае для меня целых шесть месяцев. Едва я успела приехать в Давос, как доброжелатели сообщили, что пока меня не было, Вальтер жил с девушкой, но после моего приезда хотел снова возвратиться ко мне. Я была не столь великодушной Как бы тяжело мне это ни далось, я порвала связь, хотя все еще продолжала любить. Прошла неделя, прежде чем я смогла выходить на прогулки, и еще две недели до того, как встала на лыжи. Лишь спустя месяц я смогла совершать длинные лыжные прогулки. Кажется, был конец апреля, когда ко мне подошла молодая, незнакомая мне девушка. Со слезами на глазах она сказала «Простите, меня зовут Эвелин Кюнеки. Умоляю, помогите мне и моему отцу». Я попыталась успокоить взволнованную девушку. Она рассказала, что продала свои драгоценности, чтобы собрать денег на билет в Давос. «Чем я могу вам помочь?» «Мой отец», — схлипывая, — проговорила она, — «хочет покончить жизнь самоубийством. У него больше нет работы, его исключили из Государственной палаты кинематографии». Примечание. Государственная имперская палата кинематографии создана наряду с другими подпалатами Имперской палаты культуры в сентябре 1933 года. Членство в любой из семи подпалат было обязательным для всех творческих деятелей, На несостоящих в имперской палате распространялся запрет на профессию. Кюннеке, вспомнилось мне, это же известный композитор популярных оперет. Примечание. Кюннеке Эдуард, 1885-1953. Немецкий композитор, автор популярных оперет. Его наиболее известная оперета – племянник из того, как бишь его города. «Его исключили по расовым соображениям?» Она кивнула головой и в отчаянии воскликнула. «Только вы можете спасти нас. Вы же знаете доктор Геббельса». «Сомневаюсь», — ответила я, — «доктор Геббельс не благоволит мне. Тем не менее, я попытаюсь». Я заказала порцию граубюнденского мяса и кружку вина и постаралась приободрить девушку. Затем написала Геббельсу письмо. В нем я попросила отменить запрет, который станет известным за границей и вызовет международный скандал. У меня было мало надежды на то, что просьба возымеет успех, но Фролиан Кюнеке я этого не сказал. Она хотела лично доставить письмо в Министерство пропаганды. Я попросила известить меня о результате и сказала при прощании, что обращусь к Гитлеру, только если эта попытка окажется безуспешной. Но уже через несколько дней я получила от Авелин письмо с бурным выражением благодарности. По распоряжению Геббельса увольнение ее отца было отменено. 1 мая мне пришло множество поздравительных телеграмм. Триумф воли получил национальную премию по кинематографии. Прислал телеграмму и Гитлер. Радость по поводу получения этой награды даже приблизительно не могла компенсировать чрезмерные нагрузки на мое здоровье. Лишь когда я начала бегать на лыжах, ко мне постепенно стали возвращаться силы. Уже все трассы и канатные подъемники перестали работать. Я вместе с некоторыми моими сотрудниками и доводскими горнолыжниками поднималась на гору пешком. Хорошая тренировка. В течение первой половины дня мы, неся на плечах лыжи, дважды поднимались наверх по ступенькам Парсенской трассы до самой вершины горы Вайсфлу. Перепад высот составлял 1300 метров. Чтобы при втором спуске еще застать хороший снег, нам уже в 10 часов нужно было быть снова на вершине горы. Теперь мы еще раз, до того как начать проваливаться в снегу, могли совершить чудесный спуск в долину. Однажды, съезжая вниз по крутой трассе, я зацепилась ногой за едва припорошенный снегом камень, сделала в воздухе несколько сальто и почувствовала при приземлении сильную боль. Правая рука оказалась вывихнутой. Тем не менее, после того, как ее вправили в Давосской больнице, я, держа руку на перевязи, могла еще ходить на лыжах, до тех пор, пока снег в мае не стал совсем рыхлым. Я поехала в Хоенлихен, в специальную клинику, где лечили переломы. Через четыре недели меня выписали вполне здоровой.